Часть первая ⁇ Фантина. Книга первая ⁇ Праведник. Глава первая ⁇ Шарль Мириэль. В 1815 году Шарль Франсуа Бьенвеню Мириэль был епископом города Дине. Это был старик лет 75. Епископскую кафедру в Дине Он занимал с 1806 года. Хотя это обстоятельство никак не затрагивает сущности того, о чем мы собираемся рассказать, все-таки будет, пожалуй, не бесполезно для соблюдения полнейшей точности упомянуть здесь о толках и пересудах, вызванных в епархии приездом Миреля. Правдивая или лживая людская молва. Она часто играет в жизни человека и, особенно в дальнейшей его судьбе, не менее важную роль, чем его поступки. Мириэль был сыном советника судебной палаты в Эксе и, следовательно, принадлежал к судейской аристократии. Рассказывали, что его отец, желая передать ему по наследству свою должность и придерживаясь обычая, Весьма распространенного тогда в кругу судейских чиновников женил сына очень рано, когда тому было лет 18-20. Однако, если верить слухам, Шарль Мериэль и после женитьбы давал обильную пищу для разговоров. Он был хорошо сложен, хотя и несколько маловат ростом, изящен, ловок, остроумен. Первую половину своей жизни целиком посвятил свету и любовным похождениям. Но вот произошла революция. События стремительно сменялись одно другим. Семьи судейских чиновников, поредевшие, преследуемые, гонимые, рассеялись в разные стороны. Шарль Мериэль в первые же дни революции эмигрировал в Италию. Там его жена умерла от грудной болезни, которой давно уже страдала. Детей у них не было. Как же сложилась дальнейшая судьба Мирели? Крушение старого французского общества, гибель семьи, трагические события 93-го года, быть может, еще более грозные для эмигрантов, следивших за ними издалека со все возрастающим страхом, не это ли впервые заронило в его душу мысль об отречении от мира? И одиночестве. Не был ли он в разгаре каких-то и увлечений, внезапно поражен одним из тех таинственных и грозных ударов, которые порой, попадая прямо в сердце, повергают во праг человека, способного устоять перед общественной катастрофой, даже если она разбивает ему жизнь и уничтожает его материальное благополучие. Никто не мог бы ответить на эти вопросы. Известно было лишь, что из Италии Мирель вернулся священником. В 1804 году Мирель был приходским священником в Бриньоле. Он был уже стар и жил в полном уединении. Незадолго до коронации какое-то незначительное дело, касавшееся его прихода, Теперь уже трудно установить, какое именно привело его в Париж. Среди прочих властимущих особ, к которым он обращался с ходатайством за своих прихожан, ему пришлось побывать у кардинала Фэша. Как-то раз, когда император приехал навестить своего дядю, почтенный Кюре, ожидавший в приемной, оказался лицом к лицу с его величеством. Заметив, что старик с любопытством его рассматривает, Наполеон обернулся и резко спросил, «Что вы, добрый человек, так на меня смотрите?» «Государь, — ответил Мириэль, вы видите доброго человека, я великого. Каждый из нас может извлечь из этого некоторую пользу». В тот же вечер император спросил у кардинала, как зовут этого кюре, и немного времени спустя Мириэль с изумлением узнал, что его назначили епископом в день. Впрочем, насколько достоверны были рассказы о первой половине жизни Мереля, никто не знал. Семья Мирели была малоизвестна до революции. Мирелю пришлось испытать судьбу всякого нового человека, попавшего в маленький городок, где много языков, которые болтают, и очень мало голов, которые думают. Ему пришлось испытать это, хотя он был епископом, и именно потому, что он был епископом. Впрочем, слухи, которые люди связывали с его именем, были всего только слухи, намеки, словечки, пустые речи, попросту говоря, если прибегнуть к выразительному языку южан, «околеситься». Как бы то ни было, но после девятилетнего пребывания епископа в Дине все эти росказни и кривотолки, которые всегда занимают вначале маленький городок и маленьких людей, были преданы глубокому забвению. Никто не осмелился бы теперь их повторить, никто не осмелился бы даже вспомнить о них. Мириэль прибыл в Динь вместе с пожилой девицей Батистиной, своей сестрой, которая была моложе его на десять лет. Их единственная служанка, Маглуар, ровесница Батистины, бывшая прежде служанкой Кюре, получила теперь двойное звание горничной мадемуазель Батистины и экономки его преосвященства. Батистина была высокая, бледная, худощавая, кроткая девушка. Она олицетворяла собой идеал всего, что заключается в слове «достоуважаемая», ибо, как нам кажется, одно лишь материнство дает женщине право называться «досточтимой». Она никогда не была хороша собой, но ее жизнь, являвшаяся непрерывной цепью добрых дел, в конце концов, придала ее облику какую-то белизну, какую-то ясность, и, состарившись, она приобрела то, что можно было бы назвать красотой доброты. Что в молодости было худобой, в зрелом возрасте обратилось в воздушность, и сквозь эту прозрачную оболочку светился ангел. Это была девственница. Более того, это была Сама душа. Она оказалась сотканной из тени. Ровно столько плоти, сколько нужно, чтобы слегка наметить пол. Комочек материи, светящийся изнутри. Большие глаза, всегда опущенные долу, словно душа ее искала предлога для своего пребывания на земле. Маглуар была маленькая старушка, седая, полная, даже тучная, хлопотливая, всегда задыхавшаяся, во-первых, от постоянной беготни, во-вторых, из-за мучившей ее астмы. Когда Мириэль прибыл в город, его с почестями водворили в епископском дворце, согласно императорскому декрету, который в списке чинов и званий ставит епископа непосредственно после бригадного генерала. Мэры и председатель суда первые нанесли ему визит. К генералу же и префекту первым поехал Мирель. Когда епископ вступил в управление епархией, город стал ждать, как он проявит себя на деле.